двести двадцать с е д ь м о м а т е р г н и йоги. Мы о т о ш е д ш и е всегда чувствуем мысли, направленные к нам стороны воплощенных, и реагируем на них, радуясь ли, о г о р ч а я с ь Поэтому об отошедших в мир тонкий всегда следует мыслить или говорить благожелательно. Особенно болезненно действует осуждение. Лучше уж совсем не поминать, нежели осуждать умерших. Недаром мудростью заповедана, а мертвых или хорошо, или ничего. с к а з а в ш и й это знал, что люди, перешедшие великие границы, остро чувствительны к мыслям о них отвоплощенных. Доброе п а м я т о в а н и е о них им радостно приятно. Добрым мышлением можно там приобрести друга или укрепить бывшую дружбу земную, или, наоборот, осуждением приобрести врага. Следуйте неуклонно совету доброжелательного отношения к отошедшим и тогда в мире н а д з е м н о м встретите больше друзей.